Глава 17. Превращение из человека, если его так можно было назвать, в огнедемона произошло за одно мгновение. Никаких вспышек, клубов дыма, криков боли, когда ломаются кости и растягиваются мышцы, не было. Просто внезапно перед нами вместо молодого парня появился огнедемон, занявший практически всю поляну. Благо мы стояли на самом ее краю, и нас элементарно не вдавило в землю под тяжестью его тела. Огнедемон поднялся на четыре лапы и тряхнул огромной головой, пристально глядя на нас своими желтыми глазами. «Удачи! Она вам пригодится!» — раздался голос Тины у меня в голове. Повернувшись к ней, я видел, как она улыбалась, глядя на вытянувшиеся лица моих спутников, рассматривающих огромного монстра, вставшего перед ними. «Не бойтесь, залезайте! Кожа огнедемона очень прочная и шершавая». Так что во время перелета вряд ли у вас получится свалиться у него со спины. Она подошла к ящероподобному существу и погладила его по чешучатой морде, после чего просто исчезла, теперь уже в ярком огненном столбе дыма. Мы неуверенно переглянулись и направились к существу, которое, фыркнув, легло на землю. Правда, помогло это мало, потому как само тело существа возвышалось над нами высокой стеной. Я активировал печать вознесения и буквально подбросил вверх Андрея, который довольно неуклюже опустился на чешуйчатую спину. в принципе, удобно», — неуверенно проговорил он, начиная ерзать и осматриваться, ища, за что можно было бы вцепиться. «Подсадить?» — спросил я Шмелёва, на что тот только усмехнулся. «Я предпочитаю более мягкую посадку, поэтому откажусь». Мы одновременно взлетели вверх, аккуратно опускаясь на спину огнедемону, после чего тот без всякого предупреждения резко оттолкнулся от земли и взмахнул огромными крыльями, набирая высоту. Вообще-то мог бы и предложить крыло в качестве своеобразного трапа, но, видимо, решил посмотреть, как мы будем забираться на него без какой-либо посторонней помощи. Оказавшись высоко в небе, мы полетели вперед, стремительно удаляясь от поляны, на которой произошло это побоище. Скорость не чувствовалась, только уши закладывала от ветра. Единственное, что ощущалось при перелете. Я смотрел вниз, оценивая тот масштаб разрушений, которые принесли маги в священный лес. Как я и предполагал, выжженные деревья простирались на многие километры по кругу от центра леса, оставшимся единственным целым островком на пепелище. Три года, шесть месяцев и 24 дня, простонал еле слышно Андрей, прижимаясь и практически обнимая шею огни демона. Он закрыл глаза, стараясь при этом не смотреть вниз. Что? спросил Шмелев, чувствуя себя довольно уверенно. Он осматривал окрестности леса, и стенания Сапсанова его сбили от этого важного занятия. Меня не рвало в полете именно столько времени. «И я совершенно не хочу обнулить этот рекорд», — приподнял на секунду голову парень, оглядываясь на мужчину, после чего резко вернулся в то положение, которое занимал, распластавшись на сверхъестественной рептилии. «Мы же только взлетели», — как-то растерянно ответил он. «Ты можешь что-нибудь сделать?» — повернулся ко мне Шмелев, но я только покачал головой. Сосредоточиться на парящем в небесах огнедемоне и манипулировать своей собственной жизненной энергией у меня не получалось. Хотя я изначально знал, что подобное с Андреем все-таки произойдет, и я пытался минимизировать последствия. Вылечи его уже как-нибудь, ему же, как главе рода, придется много времени проводить в перелетах. Не успел я ответить, что о подобном меня никто не просил, а сам лезть точно не буду. Мы начали резко снижаться, маневрируя между деревьями и кустарниками которые на окраине леса по какой-то причине были выше, чем в его центре. Оказавшись на земле, Андрей сразу же скатился вниз и лёг на спину, все еще не открывая глаза. Дождавшись, пока спустятся все остальные, огнедемон превратился в человека, подойдя ближе к нам. «Дальше я не полечу. Я чувствую большую группу людей и не хочу показываться им на глаза», мысленно так же, как этого Тина, обратился он к нам. «Спасибо». Ответил я, после чего присел рядом с Сапсановым, прикладывая руку к его лбу, направляя токи жизненной энергии в его тело, приводя того в норму. Все же до выхода надо было добираться пешком. А тащить еле стонущее тело наследника рода на себе не слишком хотелось. Он распахнул глаза и неуверенно сел, когда я отнял руку от его головы. «Будешь должен», — поприветствовал его и встал истинным зрением, глядя на проделанную работу. Убирать симптомы без полного излечения я не умел. Возможно, когда, наконец, поступлю в академию, меня этому научат, но пока действовал топорно, но эффективно. Всего-то нужно было восстановить один из порванных энергетических каналов, чтобы избавить парня от морской болезни. «Это были незабываемые впечатления», — тихо ответил он и поднялся на ноги. «А где ящерица?» «Он ушёл, оставив нация разбираться с нашими проблемами самостоятельно. Ты в порядке?» — обратился Шмелев к Андрею. Дождавшись, когда тот кивнет, он, не говоря больше ни слова, повернулся к нам спиной и начал продвигаться по лесу по едва заметной тропке, которую проложили уже очень давно. По крайней мере, травой и каким-то желтым мхом, светящимся в темноте, заросла она уже порядочно. Как оказалось, до выхода, который предстал перед нами довольно неожиданно, оставалось не больше километра, который мы преодолели молча. Мы словно перешли через какой-то барьер и оказались на совершенно чистой местности, оставив буреломы позади себя. Оглядевшись, я в полной мере осознал, что такое настоящая изнанка, населенная монстрами и тварями. Довольно приличное по размерам пространства до строящегося форта, который был виден издалека, было окружено защитным куполом, с внешней стороны которого бились о преграду всевозможные твари, стараясь пробить стену и оказаться на чистой местности, чтобы полакомиться людьми, находящимися так близко к ним. «Жуть какая!» — поморщился Андрей и пошел вперед, стараясь не обращать внимания на рычания, доносившееся со стороны барьера к группе людей, стоявших недалеко от нас. «Возьмите». Я остановил Шмелёва, протягивая ему артефакт реальности. «Это пространственный карман-тюрьма. В ней поверены Сапсановых и Хомяков, один из охотников, сопровождающих про Сапсанова на пятом уровне». «Откуда он у тебя?» — неуверенно повертел артефакт он в руках, переводя на меня взгляд. «Трофей с пятого уровня. Пирамидку потом вернете. Я смотрел, как к нам подходит мужчина из встречающей группы, одетый в обычный камуфляж и обвешанный разнообразными артефактами и оружием. «Мы ожидали вас через час-полтора», — поприветствовал он Шмелёва, удостоив меня лишь мимолетным взглядом. «Так получилось. Что у вас?» — спрятал он артефакт в карман, после чего пожал протянутую руку. «Пока ничего. Я несколько минут назад собрал группу и направил по всем направлениям проверить твою информацию». Пожал он плечами. «Хорошо, я отправлю ребят домой и вернусь». Подождав, пока мужчина отойдет подальше, он окликнул Андрея и повернулся ко мне. «Свитком перемещения я доставлю вас в поместье Сапсановых, пока я не уверен, что вам безопасно будет свободно перемещаться по улицам и находиться в людных местах». Он достал свиток, на который я скептически посмотрел, потому как помнил, чем закончилось предыдущее мое использование подобного артефакта. Но спорить все равно не стал. По крайней мере, с нами будет Шмелев, а это уже повышает шансы в конечном итоге вернуться в реальный мир живыми. Вспышка, небольшое ощущение невесомости и твердая поверхность под ногами. Распахнув глаза, я увидел знакомый холл поместья Сапсановых, в котором было на удивление чисто. Все же Олег смог заставить Лук разобрать завалы и навести порядок в помещении в холле дежурили несколько охранников которые при нашем появлении сделали несколько шагов в нашу сторону но увидев что вернулся хозяин дома отошли докладывая о его возвращении кому то по мобилету постарайтесь по возможности никуда не выходить это наверное самое безопасное сейчас место во всем графстве проговорил Шмелев и активировав очередной свиток исчез как раз за несколько секунд до того как в помещении первой вбежала диана она Взвизгнув, бросилась прямо ко мне, крепко обняв и повиснув на шее. «О, боги, ты жив!» — прошептала она, уткнувшись мне в грудь. «Мы не знали, что и думать. Ты внезапно исчез, и никто не мог найти никаких следов», — подняла она голову, встретившись со мной взглядом. «В этот самый момент я наконец осознал, что действительно нахожусь в реальном мире, а не на изнанке заселенной монстрами, разумными волшебными существами и еще не пойми кем». «Ну, я вернулся». Единственное, что смог ей ответить, замечая, что Лера с Олегом тоже появились встречать своего пропавшего родственника. «Что ты здесь делаешь?» «Нас с Петькой оставили здесь, пока не разберутся, что с тобой произошло. Шмелев настоял, а Олег против не был». Тряхнула она головой, наконец отстранившись от меня. «Где отец?» — донесся до меня голос Андрея, когда первые эмоции от возвращения улеглись. «После того, как Костя исчез, ему стало хуже. Мы его перевели в имперский госпиталь в Москве», — ответил Олег. «Он долго находился под действием яда, поэтому возникли осложнения. По крайней мере, мне так сказал целитель». «Этого быть не должно», — нахмурился я, вспоминая, в каком состоянии оставил графа при последнем осмотре. «Только если кто-то не вывел его из лечебного сна раньше, чем следовало». «Кто его разбудил?» «Так целители и сняли с него действия твоего заклинания. Тебя не было, а мы не знали, что нам делать», — напряженно ответил Олег, глядя на меня. «Понятно», — усмехнулся я, на что в холле повисла напряженная тишина. «Видимо, до всех дошло, что они сделали что-то не так. Но это их дело. Я ничего этому роду не должен». «Конечно, было жаль потраченных сил, но теперь уже с этим ничего не поделаешь». «Где Петр? спросил я у Дианы, нарушая тишину. «У себя в комнате. Он оттуда практически не выходит и даже со мной не разговаривает», — ответила Диана. «И где его комната?» — решил уточнить я, направляясь в сторону лестницы, ведущей наверх. Судя по поведению остальных, ничего лишнего он никому не рассказал, но его изменившееся поведение наводило на довольно скверные мысли. «На втором этаже третья дверь по правой стороне», — ответила девушка. Обернувшись, я заметил, как она смотрит мне вслед задумчивым и расстроенным взглядом. Может, и не нужно было так быстро уходить, но разговор с Аланом это было первое в списке моих дел по возвращению. Дойдя до комнаты, пройдя мимо четырех охранников, я постучался, но не услышав ответа и, в принципе, никаких звуков дернул ручку, обнаружив, что дверь была не заперта. Тихо ее открыв, я вошел в комнату, в которую увидел парня, сидевшего за столом и что-то усердно писавшего под тусклым светом настольного светильника. Ну здравствуй, брат, обратился я к нему. Нарочито громко закрывая за собой дверь, запирая ее печатью и накладывая печать тишины на комнату. Кэй, Петр, а точнее Алан, резко вскочил со стула и встал напротив, разглядывая меня удивленным взглядом. Ты вернулся. Я знал, что ты жив, но не думал, что они смогут тебя найти. «Конечно знал, ведь печать, связывающая наши души, все еще работает», — усмехнулся я, сложив руки на груди. «А ты ее не можешь снять?» — как бы невзначай спросил он у меня. «Что потом ожидать от тебя удара в спину?» — аж опешил от такой наглости. считает моей подстраховкой. Что ты им рассказал?» «Ничего», — замахал он руками. «Никто даже не обратил внимания на мою оговорку. Слишком быстро все произошло» я так перед тобой виноват проговорил он опуская голову я не знаю простишь ли ты меня когда-нибудь ты меня убил рявкнул я делая шаг в его сторону это не так-то просто забыть это был очень скверный поступок я поддался эмоциям покачал он головой все еще продолжая разглядывать полу себя под ногами сквернее не придумаешь я прекрасно знал своего брата и на его разыгрываемую передо мной сцену совершенно не обращал внимания. «Я изменился!» — с вызовом посмотрел он на меня, сжимая кулаки. «И первым делом ты продал рецепт самого сильного на моей памяти яда первому встречному». «Алан, люди не меняются. Как ты вообще смог в такие рекордно короткие сроки адаптироваться и выйти на покупателя?» — прищурился я. Пётр был не слишком хорошим человеком, на самом деле. Сел он на стул, продолжая на меня смотреть. Через его знакомых, знакомых их знакомых меня свели с нужными людьми, которым нужен был товар, а мне деньги. Я был потерян. Я очнулся непонятно где, в теле какого-то парня, без денег, вещей даже элементарного понятия, что произошло. Пришлось разбираться и пытаться хоть как-то выжить. Пожал он плечами. Стоп. Ты хочешь сказать, что память предыдущего хозяина тела у тебя сохранилась? Это открытие повергло меня в шок, потому что ничего подобного со мной не было. Даже больше. У меня сложилось чувство, что его сознание каким-то образом слилось с моим. Я помню все так отчетливо, словно сам делал это. Порой даже не могу сказать, где я, где он. А ты ничего не помнишь. С интересом посмотрел он на меня. Что планируешь делать? Проигнорировал я его вопрос. «Учиться, развиваться, что еще делают сироты, выпустившиеся из сиротского дома?» Пожал он плечами, поворачиваясь к столу, за которым он работал. «Ведь в наш мир мы не сможем вернуться. Мы там умерли, а наш кланы разорвали на части в первые же сутки после нашей смерти. Ты должен это понимать лучше, чем кто-то другой». «Какое удивительное открытие!» «Держи рот на замке и постарайся лишний раз не попадаться мне на глаза». Сняв печать, я развернулся к двери. «Я докажу, что изменился, слышишь, Кай? Ведь здесь никого, кроме тебя, у меня нет». Остановил меня тихий голос брата. «Я не ты, я не умею выживать. Помоги мне, пожалуйста». «Сначала докажи своими поступками, что ты заслуживаешь прощения и моего внимания. Потом вернемся к этому разговору». Открыл я дверь, выходя в коридор. Остановившись, прислонился к стене и закрыл глаза. Все же для меня это был тяжелый разговор. И в искренность моего брата я не верил ни на Йоту. Но из-за наложенной мной печати я не мог ничего с ним сделать. Печать связала наши души, и снять ее быстрее, чем через десяток лет, было просто невозможно. Небольшой толчок под ногами заставил меня открыть глаза и оглядеться. Затем он повторился и стал сильнее. Я быстро спустился вниз в холл, когда вместо обычных толчков уже появилась постоянная вибрация, от чего было тяжело устоять на ногах, не потеряв равновесие. Внизу уже было довольно много народу, все толпились, спрашивали, что произошло. Начинали паниковать и стараться выбраться из здания через главный вход, который держали закрытым несколько охранников, никого не пропуская. «Что случилось?» — спросил я, увидев Леру с Дианой выбравшихся из толпы, поднимающихся наверх по лестнице. На мой голос они резко обернулись, с облегчением переглядываясь. «Не знаю, что-то на улице. алекс с Андреем уже там, но нам велели остаться в доме, и никого сказали не выпускать», — ответила Валерия. «На нас опять напали, да?» — с каким-то страхом в голосе спросила она. «Не думаю». Толчки и вибрации закончились. Резко наступила тишина, во время которой я услышал, как успокаивал толпу один из охранников. «Идите к себе по комнатам и ждите там, хорошо?» Проводив их в комнату Дианы, чтобы знать, куда в случае чего за ними возвращаться, ринулся в свою комнату и распахнул окно, которое выходило как раз во внутренний двор поместья. Яркий столб голубого света, исходящего из земли и уходящего в небо, чуть ли не разрезал пространство на две части, активировав печать Вознесения. Я плавно спустился вниз и подбежал к Сапсановым, которые о чем то переговаривались с незнакомым мне мужчиной. «Это прорыв?» — спросил я у братьев, которые резко развернулись, будто от удара. «Ты чего так пугаешь-то?» — недовольно пробурчал Андрей. «Это не прорыв в чистом виде. Тут еще давно находилось тонкое место, через которое можно было пробуриться наизнанку. Но решили не разрабатывать и оставить все как есть. В общем, это естественный портал. На какой уровень, говорите?» Обратился он к мужчине, который в этот самый момент ходил вокруг этого излома, что-то высчитывая и записывая на бумаге. «Теоретически на седьмой, но может и на восьмой, трудно сказать», — обернулся он, поправив круглые очки. «А из него никто не полезет», — поинтересовался я, окидывая взглядом площадь, полную вооруженных людей. «Не должно, но кто его знает. Подобные разломы — это редкость. Хорошо, что наше поместье превратили в самую настоящую крепость. «И оно буквально заполнено военными и магами, среди которых даже есть портальщик», — ответил мне Олег. «Ну, что делать? Эвакуировать город, квартал или только поместье?» — обратился он к мужчине, который закончил делать какие-то расчеты и вернулся к Сапсановым. «Можно его закрыть, без проблем, наших сил хватит», — ответил он. «Закроем брешь и все вернем, как было. Минут тридцать, максимум час» после чего он отошел, подзывая к себе безоружных людей вероятно, магов, о которых говорил ранее. Отлично. Я смотрел на этот самый излом и буквально чувствовал, что не все с ним так просто. Я ощущал некую опасность, исходящую не столько из него, сколько вокруг. Но источник определить у меня так и не получилось, как бы я не вглядывался в лица и окружающее пространство. Постепенно чувство беспокойства ушло, оставив после себя лишь небольшую тяжесть в груди. Вот что это было? Почему он образовался именно сейчас, когда мы вернулись обратно? Задал я риторический вопрос, на который никто не мог ответить. Ну, если здесь все стабильно, пойду отдыхать, чего я вам советую сделать. все равно тут вы вряд ли сможете чем-то помочь. Я вернулся в свою комнату тем же маршрутом, которым спускался. Ощущая дикую усталость и неизвестно откуда свалившуюся головную боль. Нужно уже действительно отдохнуть и собраться с мыслями. Но первым делом принять душ. Запах гари, тухлых яиц и крови уже порядком раздражал. Стянув себя доспех, положив его рядом с кроватью, я подошел к огромному зеркалу, разглядывая татуировку. Я ошибся, когда думал, что это хвост демона. Это была скорее какая-то весь символов, которая, переплетаясь между собой, уходила от запястья левой руки к плечу, издали напоминающая хвост и тело небольшого существа. Что-то похожее на шею переходило на грудь, но вот головы не было, поэтому сказать точно, что именно тут было изображено, не представлялось возможным. Периодически по переплетенным линиям пробегали заметные только истинным зрением искры, словно передавая какой-то импульс от сердца к руке. Стук в дверь отвлек меня от созерцания дара огнедемона, и я, встрепенувшись, подошел к двери, открывая ее. Передо мной стоял мужчина средних лет, облаченный в какую-то серую форму. Из оружия у него был только пистолет в кобуре. — Константин Манулов, — пробасил он. Евгений Паршиков, майор Имперской службы безопасности. Пройдемте со мной, мне нужно задать вам несколько вопросов.